Глава пятьдесят четвертая. «Мне хватило обеденного часа, чтобы сгонять к сыну в больницу, и он даже умудрился подпортить мое и без того небезоблачное настроение. Ох уж этот переходный возраст! Пубертат в купе с юношеским максимализмом!» Оказывается, доброта медсестер успела наскучить мелкому капризуле, а внимательность врача изрядно действует на нервы. И вообще ему надоело торчать в четырех стерильных стенах, без каких-либо развлечений. Пришлось мне в итоге пригрозить сыну, что если и дальше будет так себя вести, лишу его единственного развлечения, заберу телефон с музыкой. Мать Димы и бывшую жену Максима я узнала издалека. Несмотря на промозглый ветер и мокрый снег, она стояла возле машины и явно кого-то дожидалась». Каково же было мое удивление, когда поняла, что ждет она меня. Несмотря на то, что не виделись мы уже довольно продолжительное время, потому что она перестала ходить на родительские собрания, она не изменилась ни капельки. Все такая же стильная до оброскости с капризным выражением лица. И так решительно она направилась в мою сторону, стоило только завидеть меня, что я изрядно струхнула. Показалось даже, что она пустит в ход кулаки без всякого предисловия. Слава богу, она заговорила. «Оперилась, как я посмотрю!» Презрительно окинула меня взглядом с ног до головы женщина, чьего имени я не помнила. «Любовничек не скупится, дает тебе на бедность!» Слышать такое было более чем неприятно. Но я понятия не имела, что можно ответить. Кроме того, пока бежала с остановки, успела изрядно продрогнуть. И больше всего мне хотелось в тепло офисной высотки. А еще я мечтала о горячем чае. «Извините, но я тороплюсь», — попыталась я обогнуть скандалистку. «А мне плевать!» — снова преградила она мне путь. «Господи, как же ее зовут? Помню только, что имя у нее звучное. Послушайте». «Нет, это ты меня послушай», – угрожающе надвинулась на меня женщина. «Мои звонки вчера ты игнорила. Скажи спасибо, что сегодня я приехала лично, а не прислала к тебе моих мальчиков». «Каких мальчиков?» – попятилась от нее я. «Вид у нее сейчас был, как у маньячки. Мне становилось все страшнее». И на нас уже обращали внимание. Я заметила Веронику и ее нездоровое любопытство, с которым она на нас смотрела. Кадровичка даже не постеснялась остановиться и прислушаться к нашему разговору. Теперь о нашей встрече станет известно всем. Не сомневалась я и в том, что Вероника приукрасит увиденное и услышанное, добавив многое от себя. Сильных мальчиков, суровых. Которые точно не станут тратить время на разговоры, продолжала тем временем бывшая жена Филиппова. И если ты не оставишь моего мужа в покое, то скоро ты с ними встретишься. Послушайте, между мной и Максимом, что? «Какой он тебе Максим, моль, Максим Геннадьевич, пока ты тут работаешь? Но я тебе обещаю, очень скоро ты забудешь сюда дорогу и даже в мыслях перестанешь поминать Макса, иначе... Иначе что?» – с вызовом поинтересовалась я. «Сколько они уже в разводе?» «Два года три», — Максим рассказывал, но и это не отпечаталось в моей памяти, да и не суть. «В любом случае, эта женщина уже ему не жена, и все ее претензии ко мне не стоят выеденного яйца. Кроме того, никто не вправе разговаривать со мной в подобном тоне. Никто и никогда. Моя жизнь меньше всего касается вас». «Твоя?» — рассмеялась мне в лицо женщина. «Да мне плевать на тебя и твою жизнь, а вот свою я намерена вернуть и очень не советую путаться у меня в ногах, мешать мне». «Вы мне надоели», — повысила я голос и снова попробовала обойти ее. «Что? Да это ты мне надоела, тупица!» Я и сообразить ничего не успела, как она сорвала с меня шапку и вцепилась мне в волосы, Боль прострелила голову такой силой, что я взвыла, пытаясь отодрать от себя руки этой ненормальной. Но была она не только выше меня и крупнее, но и гораздо сильнее, а еще злее. «Я тебе покажу сейчас, кто тут главный!» – трясла она мою голову из стороны в сторону. Рисковал я остаться не только без скальпа, но и без головы, если бы неожиданно мне не пришли на помощь. «Виктория, ты что творишь?» Волосы мои оставили в покое, как и голову. Рядом с нами стоял Максим. И никогда еще я не видела его таким злым. «Виктория, ну точно! Мать Димы зовут Виктория Александровна», вспомнилась мне совершенно не кстати. «Не считая меня, Максима и его бывшей жены, рядом с нами уже собралась приличная толпа из неравнодушных, а точнее любопытных». «Как же люди охочи до зрелищ!» «Максик, а я тут вот решила побеседовать с твоей новой сотрудницей!» В один миг преобразилась Виктория. «Мы говорили о жизни!» «Я видел!» Сквозь зубы процедил Максим и бросил на меня обеспокоенный взгляд. Мне вдруг стало так тошно, что не осталось больше сил смотреть на его бывшую жену. И о чем с ней будет разговаривать Максим, меня тоже мало интересовало. Хотелось поскорее убраться оттуда подальше, что я и сделала. Максим нагнал меня возле лифта. Даже смотреть на него не хотелось. Откуда взялась эта обида, понятия не имела, но внутри у меня поселилось полное опустошение. Такое чувство, что разом мне надоело все, что составляло мою жизнь. «Далеко собралась бежать?» – поинтересовался Максим в лифте. Смотрел он на меня довольно хмуро, говорил в некотором раздражении, что тоже не добавляло мне оптимизма. «Обед закончился, я должна быть на рабочем месте», — отвернулась от него я, но лишь встретилась с его взглядом в зеркальном отражении. Будь они неладны, эти зеркальные стены лифта. Лифт дернулся и остановился на нашем этаже. Я выскочила первая, но уйти не успела. «Продолжим разговор у меня в кабинете», — решительно заявил Максим, беря меня за руку и не оставляя возможности вырваться.